Я без слёз не могу тебя видеть, весна. Вот стою на лугу вды да и плачу навзрыд. А ты ходишь кругом, зеленееешь ужша. Ах, откуда она эта жгучая грусть? Я и сам не пойму, только знаю одно, если б ивалга вдруг зазвенела в лесу, если б вдруг мне в глаза мокрый ландыш блеснул в этот миг на лугу, я бы умер, весна. 1 апреля 1921 года